Глава четвертая. «И много ты навык видел?» — поинтересовался я на следующее утро у Шрама. «Видел несколько, в основном в Рязани. Их колдуны и своих крестьян делают, чтобы те вкалывали, а денег за это не просили. Такие навыки чаще всего тупые и безобидные. Странно, что сейчас активизировались и стали на живых нападать», — ответил шрам. «Навки еще без с ними. Не слишком большая проблема», – заметил Петр. «А вот дети у нас стали в последнее время исчезать. Вот это вообще напасть. Причем в основном воруют у крестьян и бедняков. Там-то родителям некогда за каждым следить. Да и искать таких никто не будет, чайные аристократы». «Ну не скажи, что навки не проблема», – возразил Шрам. «Есть еще и боевые навки». Вот такие, если толпой попрут, точно все поляжем. У них тело словно камень, и ни оружие, ни стихийные заклинания не берут. Только некроманты да колдуны могут их успокоить. Оставшийся путь до столицы Рицы прошел без происшествий. Невольно пополняя мои познания о здешних порядках, Михаль тихо сидел в углу телеги, все так же завернувшись в темно-фиолетовый плащ. Почти до глаз, иногда из-за густых ресниц, бросая на меня непонятные взгляды, от которых почему-то замирало внутри. Пару раз мне показалось, что его взор полон ненависти. В этот момент он напоминал ту золотоволосую девушку из города, охваченного огнем войны, встреча с которой в итоге привела меня в новый мир. «Может, он действительно переодетая девчонка?» хотя, скорее всего, такой же изнеженный аристократ, как и я в новом теле. Ничего, доберемся до столицы и выкину лишние мысли из головы. Надо будет завести подружек, тогда блажь точно пройдет. Все это можно и объяснить исключительно нездоровыми наклонностями предыдущего владельца тела. Вместо непонятных влечений лучше подумаю, как разыскать в столице маркиза десерика. И без не убедить его, что я Лэри де Гринвиль. К счастью, память юного наследника стала потихоньку ко мне возвращаться. Я вспоминал людей, события, политические хитросплетения. Судя по тому, что увидел и услышал, мне крайне важно выжить, найти союзников и по исполнению двадцатилетия выкинуть мачеху с ее зловещими родственниками из герцогства». В конце концов, я не просто так оказался в этом мире. Возможно, моя миссия – не допустить нашествие навык и защитить простых людей. Не хочется в новом мире получить зомби-апокалипсис. Вот только как этого добиться? Ведь пока я гонимый всеми хромоножка, без Флорина в кармане, без магических способностей и с абсолютно нетренированным изнеженным телом. Тем не менее, никогда не пасовать перед трудностями и побеждать любой ценой – вот мой девиз. Именно поэтому я и пошел в армию, а потом вызвался служить в горячих точках. Да, на войне свои правила, причем весьма жестокие, и смерть гораздо грязнее, чем показано в книгах и фильмах. Но кто-то должен быть на передовой. Война вообще беспощадна по своей сути, налет цивилизации очень тонок, И в случае смертельной опасности слетает моментально, обнажая истинную животную сущность людей. Высшее искусство не просто выжить, а пройти волчьей тропой войны, сохранить в душе стойкость, не сломаться и не очерстветь. И именно эта стойкость мне и поможет выстоять на зло всем врагам и выйти победителем. Столица встретила нас шумными толпами людей и нарядными красными крышами, залитыми ярким солнцем. Ее западная часть омывала волны изумрудного океана. Шрам довез нас до Академии, находившейся на восточной окраине столицы и больше похожей на мини-город. Ряд корпусов всех стилей и цветов окружал высокий забор, увитый фиолетовым плюшем, Перед массивными воротами уже собралась пестрая толпа абитуриентов. К тому времени я уже знал, что за редким исключением учиться в академии можно было только за деньги. И если богатым аристократам подобное было вполне под силам, простолюдинам приходилось подписывать кабальный контракт с Министерством магии и после выпуска отрабатывать учебу лет 10-15 в самых опасных и низкооплачиваемых местах. Но это не останавливало малоимущих претендентов, потому что маги в этом мире пользовались особым уважением и перед ними открывались вполне реальные возможности улучшить свой социальный статус и сколотить состояние. Кроме того, если студент-контрактник оказывался перспективным, его мог выкупить какой-нибудь богатый аристократ. Вот и сейчас было сразу видно, кто пришел поступать за свои деньги – «А кто на бюджет?» Аристократы в окружении с вид располагались в стороне и общались только себе подобными. Простолюдины явно рабели и покорно становились в очередь. «Ну что, молодые люди, удачи вам пройти отбор!» засмеялся бывший вояка. Петр и Михаль, подобрав свои котомки, спрыгнули с телеги. «А ты что, Денис, никак особого приглашения ждешь?» поинтересовался Шарам. «Нет». Мне просто сперва надо в одно место заехать. Поможешь разыскать маркиза Десерика? Вот так и знал, что ты переодетый аристократ, а значит, скорее всего, богат. Знаю дом этого дворянчика, доставлю к нему. Только ты о денежной благодарности бедному вознице не забудь. Все-таки я протянул руку помощи. Кормил, в столицу доставил. Само собой. Как у меня появятся средства то уж точно жадничать не собираюсь. И про трактир три кобылы помню. Ну и шутник. Три жеребца. И не вздумай перепутать название. Там народ простой, не разбираясь, бока намнет. Особняк маркиза Десерика располагался среди каменных лабиринтов зданий и высоких каменных оград, утыканных острыми пиками. Мне пришлось долго стучать чугунным молотком в глухие ворота, Наконец выглянул сонный стражник на просьбу переговорить с маркизом, обругал меня нищебродом и посоветовал проваливать, пока не врезал так, что надолго запомню. «Ну что?» «Куда теперь?» — спокойно спросил Шрам, когда глухие ворота жутким скрипом, напоминавшим издевательский хохот, захлопнулись. Судя по саркастической ухмылке, его данная сцена довольно позабавила. «Не знаю». Но у меня не и Флорина, а просить милостиню не привык. Значит, надо срочно искать заработок. Молодец. А что умеешь? Хороший вопрос. Я умел только воевать. Но сейчас в теле изнеженного хромоножки мои навыки практически бесполезны. Хотя я неплохо разбираюсь в оружии и уходу за ним. Могу сготовить обычную пищу, убрать двор, помещение... «Развести костер, хоть под дождем, разбить палатку. Несмотря на мой внешний вид и хромоту, знаю некоторые боевые приемы. Этим здесь никого не удивишь. Короче, толком ты ничего не умеешь», — подытожил Шрам. «Ладно, парень, тебе все равно надо на что-то жить. Во время вступительных экзаменов и если поступишь до первой стипендии. Есть у меня один давний знакомый, воевали вместе». Он сейчас преподает в Академии ведения рукопашного боя. Характер жесткий, оплата минимальная, поэтому помощники у него не задерживаются. Поехали. Так я попал в услужение мастера Леголя. Теперь мой день начинался с первыми лучами солнца. В моей обязанности входили подготовка оружия и площадки перед тренировками студентов и преподавателей. Первое время валился с ног даже с учетом того, что занятия еще толком не начались. Спасало то, что у меня все равно никаких магических способностей не наблюдалось. Поэтому не надо было тратить силы на вступительные экзамены. В крайнем случае, потом скажу, что не прошел отбор. Шрам пообещал разузнать, как подстроить личную встречу с Маркизом Десериком. От академии мне выдали теплую униформу, что с учетом скорых холодов оказалось весьма кстати. Жил я в корпусе обслуги, кормили бесплатно. Когда разобрался с обязанностями, появилось свободное время, чтобы начать тренироваться на местных тренажерах. Конечно, с учетом хромоты бегать и прыгать не мог, но упереться спиной и отрабатывать удары, подтягиваться, отжиматься запросто. Так что пока все неплохо складывалось. Тем временем набор студентов подходил к концу. Учащиеся возвращались с каникул, и жизнь академии входила в свой привычный ритм. Как оказалось, часть студентов прибыла из соседних государств, поэтому среди людей сновали козлоногие, интеллектуалы, дринеи, высокомерные, красивые, словно девчонки, эльфы крови, и гибкие, темноликие, напоминающие опасных змей, эльфы ночи, иногда называемые дроу. Все иностранные студенты являлись аристократами или их приближенными, держались обособленно, на обслугу внимания не обращали. А вот среди местных студентов Шалопаев было несколько любивших шпыня тех, кто стоял на социальной лестнице ниже, и их и был слабее. Особенно выделялся один рыжий старшекурсник-аристократ со своей отвязной компанией. Я видел несколько раз, как они ради смеха издевались над стюартами и непристойно оскорбляли служанок. И самое печальное, им явно все сходило с рук. В тот день я, как обычно, подтягивался на турнике. Было жарко, поэтому рубаху пришлось снять. Кожу схватил легкий загар, тело слушалось почти идеально. Фигура у Лэри, несмотря на худобу, была пропорциональной – Оставалось накачать мышцы, и можно было уже не краснеть за свой внешний вид. В принципе, уже сейчас на меня начали заглядываться здешние девчонки. Даже моя хромота не смущала. Наоборот, на днях услышал краем уха, как одна красивая брюнеточка со вздернутым носиком заметила, что с тросточкой и длинными темными волосами я похож на известного поэта Дайрона. Тем более, что перед этим я ей прочитал... Четверостишь собственное сочинение. Ах, да, забыл сказать, что память предыдущего владельца тела практически вернулась ко мне, да еще попутно обнаружилось иные способности. Оказывается, парень сочинял вполне приличные стихи и вообще слыл эстетом. А многим девчонкам всегда нравились творческие личности. Итак, я отдыхал между подходами и перебрасывался шуточками стихами с той самой красивой черноволосой студенточкой. Рядом стояли ее подружки и периодически хихикали над особо удачными остротами. Конечно, интрижку с ним я бы в нынешнем положении постерегся бы заводить, но женское внимание всегда льстит». И тут краем глаза замечаю, как к нам направляется рыжий старшекурсник со своей сворой.